Закон и обычай Расхождение между необходимостью мстить и законами, ограничивающими, а потом и запрещающими месть, возникло не сразу, но, увы, и история, и современность снова и снова показывают нам, что неписанные правила еще более живучи, чем закон. Судьбу Тверского князя повторяли сотни людей в разные века. Как ни пытались, как не пытаются светские и духовные власти взять ситуацию под контроль, прямо запрещая кровную месть, ограничивая ее, заменяя выкупом, создавая сложные механизмы примирения, обычай все равно часто оказывается сильнее. Конечно, в зависимости от конкретных традиций, уровня модернизированности общества и так далее, ситуация могла различаться. Но все-таки еще в XIX веке, как отмечают историки, На Кавказе кровная месть, согласно неписанному обычаю, считалась долгом, а по писанному адату заменялась выкупом от арабского дият. «Мы кровь своих убитых не продаем», — говорили чеченцы. Еще одно важное наблюдение. Мечети и другие священные места правом неприкосновенности не пользовались. «В мечеть убежишь, и там не оставлю», — гласит аварская поговорка. Получается, что древние обычаи сильнее, чем более поздние религиозные представления. Что же происходило в ситуации, когда кровник убивал врага, не думая о будущих сложностях с законом, не обращая внимания на место убийства, да и вообще ни на что, кроме необходимости отомстить? Да ведь это все тоже древнее желание у милости, ведь дух убитого. Точно такой же механизм существовал у различных древних племен, где умиротворяли дух убитого, когда казнили убийцу, или же, как очень часто бывало, убивали просто какого-то человека или нескольких человек из его рода. Задача была получить жизнь за жизнь, а чья конкретно кровь успокоит убитого, во многих случаях оказывалось неважно. После смерти Александра Македонского началась борьба за власть между его полководцами которая привела, в частности, к убийству всех родственников великого царя. Мать Александра Олимпиада правила своим родным Эпиром, затем попыталась вторгнуться в Македонию и попала в руки правившего там царя Кассандра. Тот хотел избавиться от нее, но побоялся убивать мать Македонского. Он предложил ей бежать в Афины, однако царица отказалась, потребовав, чтобы за те преступления, в которых ее обвиняли, кажется, вполне обоснованно ее судил македонский народ. Кассандр не хотел допускать суда, понимая, что у Олимпиады достаточно сторонников. Он отправил к ней солдат, приказав убить царицу, но, увидев ее в царском облачении, те не решились выполнить приказ. И тогда был сделан простой ход. Убить или, правильнее, казнить. Олимпиаду было поручено родственникам тех людей, в чьей смерти она была повинна. Таких набралось достаточно. Царский сан их явно не пугал. Они просто забросали ее камнями. Вот казнь, неразрывно связанная с местью. Обычной практикой в средние века было надругательство над телом казненного, казалось бы, уже не имевшее смысла, оно ничего не прибавляло ни к наказанию преступника, ни к его мучениям, но месть от этого становилась более жестокой. Как пишет историк, специально занимавшийся символическим смыслом тела казненного, другой важнейшей функцией казни и наказание тела казненного была попытка опозорить, обесчестить преступника, превратить его в отверженного, как писал один автор в 1745 году. Выставление тела на эшафоте после казни не причиняло преступнику никакой физической боли, но позор, который обрушивался на тело из-за отказа ему в погребении, воспринимался как ужесточение наказания. По мнению автора, даже такой повсеместно распространенный обычай, как демонстрация толпе только что отрубленной головы, служил для того, чтобы усилить и подчеркнуть позор преступника. Не случайно семьи казненных прикладывали огромные усилия, подавали прошения и умоляли разрешить им пристойно похоронить казненного. Выставление тела на всеобщее обозрение в пограничных или криминализированных пространствах, часто у административной границы города, и отказ в обычных похоронах означал его исключение из общины и превращение в изгоя даже после смерти. К тому же зачастую считалось, что тело, сгнившее без погребения, не воскреснет во время страшного суда. Так наказание продлевалось до конца времен. Что же это как не месть, продолжающаяся после смерти? О том, что казнь часто превращалась в продолжение кровной мести другими средствами, можно судить, например, потому что в Иране, где действуют пришедшие из глубины веков законы шариата, родственники убитого непосредственно участвуют в казни убийцы. В 2014 году в иранском городе Нур должна была состояться публичная казнь через повешение молодого человека по имени Балау, который за 7 лет до этого, когда ему было 17, зарезал своего родственника Абдалу. На площади, кроме многочисленных зрителей, присутствовали родственники Балала и родные Абдалы, которым предстояло выбить стул из-под ног осужденного. Родные убитого дождались того момента, когда Балалу завязали глаза и накинули петлю на шею, после чего мать Абдалы дала ему пощечину и сказала, что прощает. Родственники Абдалы сняли петлю с шеи приговоренного Ясно, что перед нами то, что осталось от древнего обычая кровной мести или отказа от нее. Интересно, что среди фотографий, показывающих драматическое развитие событий на площади в Нуре, есть одна, где сотрудник службы безопасности Ирана, едва ли отличающийся излишней мягкостью, благодарит отца абдалы за то, что его семья простила убийцу. Похоже, месть не всегда оказывается самым утешительным и даже не самым общепринятым результатом. Тот факт, что в США, совсем другой стране, с другими обычаями и традициями, родственники жертвы пусть не осуществляют казнь сами, но имеют право присутствовать при ней, тоже явно свидетельствует о том, что за современной смертной казнью кроется древний, казалось бы, уже исчезающий обычай кровной мести. Но пересечения между жертвоприношением, местью и казнью на этом не заканчиваются. Жертвоприношение, подобное тому, что совершил Ахилл на могиле Патрокла, далеко не самый распространенный вариант, куда чаще принесение в жертву людей имело другой смысл.